Глава двенадцатая. По следам Мериэм. Два белых человека, высокие и длиннобородые, осторожно пробирались под джунглем. Их лагерь был расположен на берегу широкой реки, но они уходили все дальше от лагеря в чащу. Один из них был Карл и Янсен, другой — Свен Мальбин. Их нарушность мало изменилась, хотя прошло уже несколько лет с того дня, когда они пережили такой жестокий испуг, встретившись лицом к лицу с Короком и Акутом. Корок искал тогда у них приют и убежище, но они и их сафари пришли в панический ужас и прогнали бездомного, жаждущего ласки, ребенка. С тех пор они каждый год регулярно приходили в джунгли либо торговать с туземцами либо грабить их. Они охотились и ставили западни, а порою служили проводниками для других белых людей, так как всю эту местность они знали отлично. После того, как им не удалось их махинация с похищением девочки, они старались держаться подальше от территории шейха. Теперь они опять подошли к его селению, и притом довольно близко. Так близко им еще не случалось приближаться сюда за это время, и все же они были в безопасности, так как местность, смежная с владениями шейха, была совершенно безлюдна. Кроме того, племя Кавуду питало острую ненависть к шейху. Этот хищник в былые годы часто совершал на местное племя набеги, и однажды чуть было не истребил его совсем до последнего человека. Теперь они явились в джунгли, чтобы ставить ловушки для диких зверей. У них было поручение от одного из крупных зоологических садов в Европе достать живые экземпляры некоторых африканских животных. Сегодня оба шведы направлялись к западне, которую они поставили специально для поимки крупных павианов. Еще издали они услышали дикие крики обезьян и поняли, что их надежды сбылись. «Павиан пойман!» Оттого-то так визжат и лают сотни павианов, собравшихся вокруг западни. Очевидно, они выражают свой гнев по поводу беды, приключившейся с их товарищем. Приблизившись к западне, охотники убедились, что дело обстоит именно так. Огромный самец в неистовой ярости метался по клетке, пытаясь выломать стальную решетку, а вокруг клетки столпилось множество других павианов, которые сверещанием, ревом и лаем предпринимали целый ряд самых нелепых попыток высвободить его из тюрьмы. Шум стоял невообразимый. Но ни шведы, ни павианы не заметили, что в листве одного из окрестных деревьев прячется голая фигура подростка. Корок, это был он, подошел к этому месту почти в одно время с Йенсеном и Марбином и с величайшим любопытством следил за действиями и вознёй рассерженных павианов. Нельзя сказать, чтобы отношение Корока к павианам отличалось до сих пор излишней нежностью. При случайных встречах с павианами он держался вооруженного нейтралитета и только. Акут и павианы, сталкиваясь в джунглях, обычно настораживались и принимались рычать, а Корок на всякий случай обнажал свои острые зубы. Поэтому он был не слишком взволнован пленением павианьего царя, Не столько сочувствие, сколько любопытство заставило его остановиться неподалеку от клетки. И вдруг его быстрые глаза приметили тут же за ближайшим кустом двух белых людей в одежде непривычного цвета. Он так и встрепенулся. Кто они такие? Кто позволил им вторгаться во владение мангани? Что они делают тут? Корок неслышно соскользнул на нижней ветви, чтобы внюхаться в запах белых людей и лучше рассмотреть их лица. Спустившись ниже, он мгновенно узнал их обоих. Это были те самые люди, которые несколько лет тому назад встретили его оружейными выстрелами. У юноши засверкали глаза, он почувствовал, что волосы поднялись у него на голове. Он весь съежился, подобрался и принялся следить за каждым движением белых с тем напряженным вниманием, с каким пантера наблюдает за добычей перед тем, как прыгнуть на нее. Вот белые люди вскочили, подбежали к клетке и пробуют спугнуть павианов криками. Вот один из них поднимает ружье и стреляет в самую середину изумленной и взбешенной стаи, В первую минуту Короку показалось, что павианы кинутся на охотников и растерзают их в клочья. Но после третьего выстрела павианы помчались, очертя голову в лес. Тогда европейцы приблизились к клетке. Корок думал, что они намерены убить павианиево царя. К этому царю он не чувствовал жалости, но еще меньше жалости он чувствовал к двум европейцам. Павианий царь никогда не пытался убить Корока. А эти люди пытались. Павианий царь был законным гражданином джунглей, а эти люди были здесь чужаками. Корок был, безусловно, на стороне Павиана. Он обернулся назад и увидел, что Павианы не убежали отсюда совсем, а столпились на дальнем конце лужайки и ждут, что будет дальше. Корок громко окликнул их. Он мог свободно объясняться напавианьем на речи. Это почти тот же язык, что и у больших обезьян. Белые люди оглянулись. Кто это кричит у них за спиной? Они думали, что это какой-нибудь другой павиан, который подкрался к ним сзади. Но как они не всматривались, они не увидели корока. Густая листва хорошо прикрывала его. Несколько минут он сидел молча, а потом крикнул опять. Я убийца. Эти люди враги и мои враги, и ваши. Я помогу вам спасти вашего царя. Следите за мной, и чуть я наброшусь на этих людей, набрасывайтесь, и вы все разом. Мы прогоним и выручим вождя. И хором закричали павианы, мы сделаем, как ты сказал, корок» соскочив с дерева, Корок бросился на шведов, и в ту же минуту все триста павианов последовали его примеру. Йенсен и Марбин, увидев странную фигуру полуголого белого воина, бегущего прямо на них, с поднятым копьем выстрелили оба раза в него. Но они были так ошеломлены неожиданностью, что промахнулись. А тем временем павианы с яростными воплями налетели на них бешеной ордой. Шведы пустились бежать, отбиваясь на бегу от нападающих, звери хватали их сзади, белые отчаянно оборонялись и, как сумасшедшие, бежали по направлению к чаще, и ни за что бы не спастись белым пришельцам, если бы к ним на выручку не подоспел отряд их вооруженных товарищей». Увидев, что белые пустились бежать, Корок перестал интересоваться их дальнейшей судьбой, все его помыслы были теперь обращены к павиану, которого надо было освободить из клетки. Обезьяны своим убогим рассудком не могли додуматься, как им отодвинуть железные засовы западни, но для человеческого мозга Корока здесь не было ни малейшей трудности. Он тронул и две-три скрепы, и дело было сделано. Павиане владыка был свободен. Освобожденный Павиан и не думал рассыпаться перед Короком в благодарностях. Да Корок и не ожидал благодарностей. Он и без того знал, что ни один из Павианов никогда не забудет оказанного одолжения, хотя в сущности это было ему безразлично. То, что он сделал, он сделал не для того, чтобы угодить Павианам, а для того, чтобы отомстить белым людям. О Павианах он не заботился. Что ему Павианы? Какую пользу они могут ему принести? Теперь все они убежали туда, где шла ожесточенная битва между их родичами и отрядом белых незнакомцев. Бой понемногу умолкал в отдалении. Корок, не интересуясь исходом этого боя, двинулся дальше по направлению к деревне Кавуду. По дороге на одной из лесных лужаек ему попалось стадо слонов. Так как в этом месте деревья стояли слишком далеко одно от другого, корок не мог путешествовать, прыгая по веткам деревьев. Прыгать по верхним веткам он любил больше всего. ну Во-первых, оттуда с высоты видны большие пространства. Во-вторых, там не царапают нижние заросли. А главное, короку было чрезвычайно приятно проявлять свою ловкость и силу. Какая безумная радость носиться над вершинами деревьев, испытывать силу своих удивительных мускулов, наслаждаться свободой. Как весело было короком мчаться по верхним террасам великого леса безо всяких остановок и преград, издеваясь над тяжеловесными большими зверями, которым всю жизнь приходилось корпеть там, внизу, на земле, в темноте, в тесноте и в болоте. Но здесь, на открытой лужайке, где тандор хлопал своими большими ушами и раскачивался всем туловищем вправо и влево, человек-обезьяна должен был поневоле спуститься на землю. Пигмей среди гигантов. Огромный слон, уловив запах пришельца, поднял хобот и хотел издать тихий, предостерегающий звук. Обоняние у него было прекрасное. Слух тоже отличался большой остротой, но зрение было слабое. Напрасно суетились его маленькие глазки. Они не могли разглядеть, где корок. Все стадо слонов беспокойно задвигалось и приготовилось к бою. Их старейшина уловил запах человека. — Успокойся, Тандр! — крикнул корок. — Это я, корок Тарманганя. При этих словах старый слон опустил свой хобот, и все стадо возобновило опять свои прерванные размышления. Всего только один шаг отделял корока от старого слона. Корок... Прошел близко-близко, и слон ласково тронул его своим хоботом. Корок в ответ с большой нежностью похлопал гиганта по его могучему плечу. Из всех лесных зверей он больше всего любил эту толстокожую тварь, самую мирную и в то же время самую страшную. Грациозная газель не боялась слона, но Нума, владыка джунглей, убегал от него прочь, куда глаза глядят. Корок без боязни пробирался сквозь толпу слонов, слоних и слонят. То один, то другой из них протягивал к короку свой хобот, а один веселый слоненок, балуясь, схватил его за ногу и перевернул кувырком. Было уже темно, когда корок пришел в поселок Ковуду. Прячась в тени хижин подальше от человеческих взоров, он начал последовательно обыскивать весь поселок, вынюхиваясь, вслушиваясь, всматриваясь. Где Мерем? Его разведка шла очень медленно. Нужно было вести дело так, чтобы даже чуткие дворняшки-дикари не заметили, что в деревне чужой человек. Часто корку казалось, что вот-вот его присутствие будет обнаружено. Уж очень много было в этом селении псов. Иные из них чуяли тревогу и выли. Но вот, подойдя к задворкам одной из хижин, в конце главной улицы Корок внезапно уловил запах похищенной девушки. С бьющимся сердцем, со страстью гончей собаки, внюхивался он в соломенную стену этой хижины. Его обоняние говорило ему, что Мереем там, внутри. Но где же вход в эту хижину? Подкравшись к двери, Корок увидел, что у самого входа в эту тюрьму, где томится девушка, сидит на корточках дородный коренастый негр, а в руке у него длинное копье. Негр сидел к нему спиной. Его фигура отчетливо вырисовывалась на фоне дальних деревенских костров, на которых туземцы готовили пищу. Он был один. Ближайший из его товарищей сидел у костра в шестидесяти или семидесяти шагах от него. Для того, чтобы войти в хижину, Корок должен был либо проскользнуть незамеченным, либо заставить Часового молчать. А что, если Часовой закричит? «Со всех сторон сбегутся тогда чернокожие воины», Вся деревня поднимется на ноги, и плохо придется тогда Короку? Нет, проскользнуть незамеченным выше человеческих сил. Впрочем, то, что невозможно для меня и для вас, возможно для Корока, для убийцы, который так не похож ни на меня, ни на вас. Между дверью в темницу... И широкой спиной часового было добрых двенадцать вершков расстояния. Отблески света, которые играли на черной лоснящейся коже негра, падали также и на смуглую кожу корока. Стоило только кому-нибудь из стоящих на улице бросить случайный взгляд сюда на крыльцо, и корок погиб бы. всякий заметит при таком освещении стройную, светлую, высокую, подвижную фигуру. Но Корок рассчитывал на то, что занятые беседой туземцы не станут озираться по сторонам. Кроме того, яркое пламя костров, вокруг которых они столпились, не дает им возможности хорошо разглядеть, что происходит на другом конце деревни, где Короку предстояло действовать. Держась, возможно, ближе к соломенной стене хижины, и в то же время, не производя ни малейшего шороха, Корок медленно приближался к часовому. Вот он в двух вершках от его плеча, вот, извиваясь червем, пробирается он у него за спиной. Его колени ощущают жар, исходящий от разгоряченного голого тела, он ясно слышит дыхание негр. Он изумляется, почему этот глупец до сих пор не заметил его приближения. Часовой сидит в прежней позе, не догадываясь о присутствии чужого, словно чужого и нет. С каждым новым усилием Корок продвигался не дольше вершка, а затем останавливался и некоторое время стоял неподвижно. Как раз в ту минуту, когда он ощутился за спиной у негра, тот выпрямился, широко открыл свою огромную пасть и зевнул, а потом вытянул свои черные руки у себя над головой. Корок стоял как каменный. Еще один шаг, и он в хижине. Руки чернокожего снова опустились на землю, он снова ослабел и согнулся, за спиной у него была дверь. Часто случалось ему во время дремоты прислоняться головой к двери. Сейчас снова им овладело страстное желание откинуться туда-назад всем корпусом, чтобы насладиться запретным сном. Но не к деревянной двери прикоснулись его плечи и его голова, а к живому горячему телу, к паре человеческих ног. Из груди у него чуть не вырвался крик удивления, но его горло уже сжимали стальные пальцы, и крик замер у него в груди. Чернокожий пробовал подняться, сбросить с себя таинственное чудовище, освободиться от его могучих объятий, но тщетно. Железные руки не давали ему шевельнуться. Кричать он не мог. Его глаза выкатились из орбит, лицо посинело. Он дернулся в последний раз и умер. Корок приподнял мертвое тело и прислонил его к стене около двери. Мертвец, освещаемый луной, казался живым. — Мериэм, — прошептал Корок. — Корок! «Милый корок!» — раздался ответный шепот. Из опасения разбудить своих тюремщиков девушка подавила радостный крик, который готов был вырваться из ее груди. Юноша встал на колени и разрезал веревки, которыми были связаны руки и ноги Мериэм. Он помог ей встать, взял ее за руку и повел к двери. Черный мертвец стоял у дверей на страже, у его мертвых ног... Повизгивала туземная дворняжка. Увидя выходящих из хижины людей, собака тихонько зарычала, а потом, почуяв чужого, громко и взволнованно залаяла. Сидящие у ближнего костра воины оглянулись. Не оставалось никакого сомнения, что они заметят белых беглецов. Корок быстро юркнул в тень хижины и увлек за собой Миреем Но было уже поздно. Человек десять воинов подбежали к хижине, чтобы узнать, что случилось. Дворняга визжа вертелась у ног корока и своим визгом могла выдать беглецов. Юноша замахнулся на собаку копьем, но, привыкшая к постоянным побоям, дворняжка ловко увильнула от удара и снова пристала к короку, продолжая громко лаять. Обеспокоенные топотом ног и криками бегущих воинов, жители деревни проснулись, высыпали на улицу и сбежались к хижине, в которой была заключена Мирея. Они увидели мертвого часового, а через минуту самый храбрый из них после некоторого колебания вошел в хижину и обнаружил исчезновение пленниц Это неожиданное открытие привело чернокожих в бешенство. Но виновника они не видели, и им не на кого было излить свою ярость. Один из начальников приказал обойти хижину кругом. войны с первых же шагов наткнулись на белого человека, а на руках у него была их пленница. В белом человеке они сразу узнали виновника многочисленных грабежей, убийств и разбоев, и сообразив, что он один а их много, и что он держит на руках девушку и потому не может защищаться, они бросились на него. корк увидя себя окруженным, взвалил Мерриэм на плечи и помчался к дереву, рассчитывая скрыться в лесу. Ноша мешала ему бежать. Мерриэм сама бежать не могла, потому что грубые веревки, которые так долго скручивали ее, остановили кровь в ногах, и ноги у нее одеревенели. Если бы не это, беглецы спаслись бы наверняка, так как Мерем скакала по деревьям не менее проворно, чем корок. Но с девушкой на плечах было невозможно ни бежать, ни драться, и потому, когда деревенские дворняшки, возбужденные криками людей, стали хватать его за ноги, он не мог отогнать их и стал бежать совсем медленно. наконец он споткнулся, упал, и собаки, как алчные гиены, вцепились в его тело, А когда он расправился с собаками, вскочил и бросился снова бежать, чернокожие нагнали его. Двое дикарей схватили Мере. Она царапалась и брыкалась. Они оглушили ее ударом кулака по голове. скороком справиться было труднее. На него наскочили собаки и вооруженные воины, но он все-таки умудрился подняться на ноги. Направо и налево раздавал он смертоносные удары черным людям. Наиболее надоедливых собак хватал за горло и душил быстрым движением руки. Черные на собственной шкуре узнали всю бесконечную мощь гладких выпуклых мускулов, трепетавших под бархатной смуглой кожей белого богатыря, Он боролся, как взбешенный слон, он метался по улице, опрокидывая тех немногих, которые имели мужество нападать на него. И скоро черным воинам стало ясно, что если чье-нибудь случайное копье не поразит в сердце он разгромит всю деревню и унесет Мариэм. Но старый Кауду не мог допустить, чтобы девушка, за которой он может получить столько денег, вырвалась у него из рук. Он восстановил порядок среди растерявшихся воинов и, поставив их около бесчувственной девушки, приказал не нападать на Корока, а только отражать его нападение. Он знал, что юноша будет рваться к мерям. Снова и снова бросался корок на людей, плотной стеной окружающих девушку. Снова и снова вонзались в его тело блестящие острия копий. Он обливался кровью и вскоре начал ослабевать. С горестью понял он, что ему не спасти Мериэм. Неожиданная мысль пришла ему в голову. Он громко закричал «Мериэм!» Девушка уже пришла в себя и откликнулась. «Корок уходит!» — закричал он, — но вернется и уведет тебя от Гомангани. До свидания, Мериэм. Корок скоро придет за тобой. — До свидания, — крикнула девушка, — Мериэм будет ждать тебя. Прежде чем дикари могли понять, в чем дело, Корок повернулся, как ветер промчался по деревне и скрылся в густой листве высокого дерева, которое служило ему входом в деревню Кавуду десятки копий полетели ему в догонку но единственное чего они достигли был презрительный хохот загремевший раскатами в темноте джунглей